Эта ночь согревает покои и мысли мои летят в никуда. Я снова не дома, разлука знакома, ведь в жизни моей не хватает может это просто дождь В душе полужин Снова ты идешь Ко мне И я открою тебе дверь К себе Чтоб вечно быть с тобой Наедине А может это просто дождь В душе полужин Снова ты идешь Ко мне И я открою тебе дверь К себе Чтоб вечно быть с тобой Даешь мне надежду и веру, и я жду нашу встречу, года Я знаю, услышу тот голос знакомый, Ведь судьбы сплели Нас с тобой небеса. А может это просто дождь в душе, По снова ты идёшь ко мне, И я открою тебе дверь к себе, Чтоб вечно быть с тобой наедине. А может это просто дождь в душе по Снова ты идёшь ко мне, И я открою тебе дверь